340. -е. Май 25 -е. Можно ли опереться на что-либо из окружающего? Можно ли что-либо считать условием, при котором почитать себя, станете счастливыми? Нет, нельзя. Ибо такое счастье скоро перестанет быть таковым вследствие однообразия. Поэтому утверждаться можно лишь на том, что непоколебимо и не зависит от приходящих состояний проводников. Таким непоколебимым основанием будет иерархия. Утверждаться будем только на ней. Все прочее переменчиво, непрочно и ненадежно.